Все трое направились к встроенному в стене буфету. мейсон тщательно осмотрел замок, затем встал на одно колено, чтобы взглянуть на нижний край стола. — Откройте, пожалуйста, — попросил он. — Я хочу осмотреть его изнутри. Сержант Голком стоял, засунув руки в карманы. На его лице играла снисходительная улыбка. Эдна Хаммер вставила ключ в замочную скважину, повернула его со щелчком и выдвинула ящик мейсон наблюдая за лицом сержанта Голкомба, заметил, с каким трудом ему удалось сдержать усмешку, зато Эдна Хаммер раскрыла рот от изумлений. Открытый ящик представил, и глазам два отделанных бархтом отделения, для ножа и вилки. На месте находилась только вилка. мейсон наклонился как бы для того, чтобы получше все рассмотреть. Сержант Голкомб тоже наклонился, но с тем, чтобы не позволить мейсону к чему-либо прикоснуться. Пальцы Эдны хамер вцепились в руку мейсона Вы заглядывали в ящик перед тем, как его запереть? — спросил мейсон пытаясь говорить небрежным тоном. Она утвердительно кивнула. Было видно, что она ничего не понимает. — Ну, — произнес адвокат, — думаю, пожалуй, это все, что мне здесь нужно было. Теперь я хотел бы поговорить с некоторыми свидетелями. Например, Дунканом и Мэддексом. Им вручены повестки для явки в суд на сегодня. Это одна из причин, почему я хочу побеседовать с ними до заседания. — Вы сможете поговорить с ними, если только они сами пожелают. — Естественно. — Я и спрошу их, не желают ли они. Сержант Голком прервал его. — Я сам спрошу у них, пожелают ли они разговаривать с вами. Если они согласятся, пожалуйста. Если нет, никакой о беседе не может быть и речи. И он широкими шагами направился к левому крылу дома. Мэйсон схватил за плечо и одну хаммер развернул ее лицом к себе. — Разве вы его туда не положили? — спросил он хриплом от волнения голосом. — Положила? — Хотите сказать, что он был там, когда вы прошлой ночью запирали ящик? — Да, именно там. — Видел ли кто-нибудь вас за этим занятием? — Никто. — Но кто-то ведь должен был взять нож из ящика. В ответ на его слова она покорно кивнула, ошеломленная происходящим. — Тот, кто знал о моем замысле. И кто решил расстроить его, воскликнул Мейсон. Честное слово, мистер Мейсон, я никому не говорила. Видел ли кто-нибудь, как вы положили нож в ящик? Уверена, что никто не мог видеть. Где вы держали ключ прошлой ночью? Я его спрятала. Где? В мыске старой туфли. Я боялась, что что я в чем то оплошаю, ведь это так важно для вас. Я Она замолчала, когда сержант Голкомб ворвался в комнату и произнес торжествующе. — Оба свидетеля не желают делать никаких заявлений, мистер Майсон. Адвокат словно поперхнулся, пытаясь что-либо возразить, затем пожал плечами и сказал. — Ну, хорошо. Испешно покинул дом, хлопнув за собой входной дверью. Он почти бегом добрался до автомобиля, вскочил в него и рванул с места.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 Но у мистера Кента масса средств вложена в различные предприятия, как бы с ними. Она заявляет, что он недееспособен и может растерять всю свою собственность из-за неправильного помещения капитала и прочих действий. Она нашла судью, который отнесся к ней благосклонно. — Вы хотите сказать, что судья взирал на это с наивностью ребенка? — с негодованием возразила Делла -Стрит. «Ты слишком несправедлива к миссии, Скент!» — мрачно ухмыльнулся Мессин. «Вспомни, она всего лишь беспомощная женщина, которая действует только из лучших побуждений. Она указывает в своем иске, что назначенные алименты ее не устраивают, так как все дело о разводе было жульничеством, в нем не фигурировали истинные размеры состояния бывшего мужа, и полторы тысячи долларов ежемесячно — это смехотворная сумма».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 Он вдоволь сможет именно любоваться. На свидетельской трибуне она также может провести хорошее впечатление, а вот кент это вряд ли удастся. Он будет злиться, так как поймет, что с ним поступают несправедливо. Он начнет запинаться, заикаться и так разволнует, что всех настроит против себя. А миссис Кент, напротив, будет выглядеть собранной, спокойной и сдержанной. Весь акцент на то, что быть сдержанной и собранной дала.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 Тогда она поможет им Маддекса получить деньги. — Прежде чем она получит откупного, — пообещал Мэйсон, — ей придется выложить всю правду о Маддексе. — Что вы имеете в виду? — То, что ей придется признать, что Маддекс звонил ей в три часа утра. — Вы думаете, что Маддекс будет это отрицать? — Более чем уверен. — Но почему? — А на это есть множество причин. Например, то, как они намеревались объединить свои интересы. Каким дураком оказался Дункан? Он думает, что приобретает в миссис Кент союзника. На самом же деле она играет с ним, как кошка с мышкой. Она использует его, как дубинку, которую можно пустить на наши головы. Как только она разделается с нами, то и Мэддекса вышвырнет за борт, чтобы не путался под ногами. — Когда вы собираетесь договориться с ней? — Сегодня утром Кенту предъявят обвинение в убийстве, — ответил Мэйсон. — Окружной прокурор потребует незамедлительного разбирательства. Я собираюсь дать согласие. Мэддекс и Дункан начнут градить свою чепуху. Затем я вцеплюсь в Мэддекса, задав ему вопрос, что он делал в три часа утра. Он начнет вилять и либо вообще не ответит, либо солжет. Потом я отведу Дорис Али, кент в сторону и заключу с ней соглашение. Я объясню, что если смогу доказать, что Мэддекс звонил ей по телефону, то это несколько улучшит положение Кента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 Все, что мне надо будет сделать, это выпустить на трибуну Харриса, позволить ему рассказать свою историю, потом вызвать для дачи показаний ее и дать понять, что она свидетель противной стороны. Я спрошу у нее, звонил ли ей Мэддекс по телефону в это время? Обвинение будет возражать. Да я задам вопрос по-другому. Звонил ли какой-то человек в это время по телефону, отрекомендовавшись как Мэддекс? они возможно будут возражать и против этого суд вероятно поддержит протест если они станет утверждать что узнала голос мадекс я сделаю вид что устал от препираний а затем спрошу его пор мадам что вы делали в то время когда было совершено убийство утром четырнадтого держали вы в это время трубку в руках и разговаривали с человеком находящимся от вас на большом расстоянии она невнятно и весьма неохотно ответит утвердительно Это будет все, что нужно для присяжных, после чего я отпущу ее со свидетельской трибуны. Окружной прокурор побоится устраивать ей прекрасный допрос. Затем я представлю фотокопии и записи телефонной компании Во что влетит петру Канту соглашение с ней? — спросила Делла. — Он дал мне согласие на сумму в 150 тысяч долларов, если до этого дойдет. — И вы предложите такую сумму? — Не думаю. — Во всяком случае, надеюсь, что нет, но она жадна. Хочу немного походить вокруг да около, причем сделать ей такое предложение. — Вы будете действовать через ее адвоката? — Да. — А отбойдется еще дороже? — Да. — Почему-то за ней обратиться прямо к ней? — Это неэтично. — Вообще-то, — возразила Доллострит, — она не произвела на меня впечатление женщины, готовой отвалить солидный куш из того, что урвет сама какому-то адвокату. Мэйсон только собирался ответить, как раздался телефонный звонок. И Делла Стрит, подняв трубку и прикрыв микрофон ладонью, сообщил ему. — Легка на помине?